Расставив всех этих условных слоников по жилищу и натыкаясь на них взглядом, можно тешиться свидетельством своего присутствия в мире с собой в пространстве и времени. Зачем, пишут на соборах и скалах, здесь был Вася?